Следующие несколько дней Ник был занят тем, что терпел поражение в клубе и лазил по сети, выясняя все про клубные базы. Информация Креса оказалась точной. Клубные базы стоили того, чтобы за них заплатить. Более того, практически 90% топов, сражающихся на втором ранге, имели именно их. И если бы не информация Креса об этих базах, план Ника с большой долей вероятности потерпел бы полное фиаско. Нет, шанс на то, что он столкнулся бы с кем-то, кто имел бы другие базы, все равно был. И неплохой. Ибо людей с клубными базами было всего процентов 10-12 от общего числа бойцов. Их ставили себе почти исключительно те, кто пришел в клуб еще бойцом первого уровня и своими боями заработал скидку, ведь стоимость этих баз в общем доступе была совсем уж немеренной. Людей же, имеющих в свободном доступе такие денежки, как правило, не очень увлекают перспективы регулярно получать по морде и законопачиваться в медкапсулы. Но они были. И более того, именно они были самыми опасными, потому что практически все входили в топы. Следовательно, выхода не было. Ставить следовало только на клубные базы. Впрочем, все обдумав, Ник решил попытаться выгадать немного денег, дабы к своему главному бою аккумулировать максимально возможную сумму. Поэтому, дав Кресу пару дней на то, чтобы как следует подуться, Ник завернул к нему в методический центр. При его появлении Крес сделал вид, что не замечает гостей и вообще очень занят чем-то в сети. Ник подошел к нему и уселся на стол прямо перед методистом. Пару мгновений тот делал вид, что все еще сильно занят. А затем все-таки сфокусировал взгляд на Ники и буркнул. «Ну чего тебе?» «Ладно, Крес», — добродушно хмыльнулся Ник, — «хватит дуться». Я же не отказываюсь от изучения второго уровня баз. Просто давай подыщем, что подешевле, и на что мы сможем найти денег. Я так понял, мне, как профессиональному бойцу, при покупке через клуб любая профильная база обойдется дешевле. Так? Ну, так, буркнул Кресс. Вот и давай прикинем, где можно раздобыть денег, чтобы купить более-менее дешевую базу второго уровня. Ну, чтобы на ставке еще осталось. Ты не понимаешь взорвался Крес. «Можно было взять действительно нормальный куш. А с дешевыми базами на это рассчитывать нельзя. Если бы мы были уверены в первом бою, то...» «Так, все», — скинул руки Ник. «Установка гражданской сети не обсуждается. Точка. А вот обо всем, что кроме этого, я готов разговаривать. Подумай, есть ли возможность взять хороший кредит? Прошерсти сеть. Может, что и надыбаешь?» Крес нашел его через четыре дня. «Глухо», — уныло заявил он. «С твоими условиями максимум, на что можно рассчитывать, это 4.000 лутов. И то с поручителем». «А с двумя поручителями?» — поинтересовался Ник. «С двумя?» — протянул Крес. «А где возьмешь второго?» «Талбула попрошу». Крес морщился. «Талбул не пойдет. У него слишком низкий социальный статус». «Максимум могут добавить еще тыщенку. И все». «А если...» Ник на мгновение задумался. «Попросить у Харылова». «У Харылова?» Крес расхохотался. «Да ты с ума сошел! Да чтобы у Харылы выступил гарантом по кредиту на бойцовскую базу! Он бойцовской клубы на дух не переносит». «И все равно я попытаюсь», — заявил Ник. «Только не проболтайся нигде, что деньги я хочу взять именно на бойцовскую». «Понял», — заинтересованно кивнул Крес. За следующие несколько дней Ник догнал число боев до необходимой для скидки десяти. Естественно, проиграв все 10, после чего взял паузу. Крес же, между тем, начал распространение в тажике слухов по поводу того, что Ник устал драться и потерял кураж. И теперь, мол, подумывает окончательно завязать с этим делом. О том, что Ник ввязался в бои, в компании стало известно даже еще до первого боя. Тот же Крес и постарался. Так что когда Ник выбрал момент и поднялся к старшему технику, тот встретил его вполне в благодушном настроении. «Привет, парень!» Старший техник протянул ему руку. «Садись. До да меня дошли слухи, что ты решил бросить это глупое занятие. Я имею в виду бои». «Да уж», — отозвался Ник в ответ. «Жуткое дело. После каждого боя минимум по три часа в медкапсуле приходится валяться». «А зачем вообще ты туда ввязался?» Сердито пробурчал старший техник. «Что? Никак не смог придумать, как потратить свое время более толково? При первой встрече ты не показался мне настолько тупым». «Ох, ваша правда, господин старший техник», — вздохнул Ник. «Сглупил. Думал накопить деньжат, да прикупить еще пару баз второго уровня. Вот и ввязался». «Этим много денег не заработаешь», — наставительно произнес старший техник. «А вот здоровье потерять? Раз плюнуть». «Ей-богу, бросай ты это дело!» «Да уж понял», — виновато протянул Ник. «Только ведь, чтобы бросить, надо бы как-то иначе себе перспективу заработка обеспечить. Вот я и пришел посоветоваться как лучше. Кому идти-то, как не к вам?» Судя по тому, как горделиво встопорщились усы старшего техника, прогиб Ника был засчитан. «Ну что ж, отчего хорошему человеку не помочь?» Он ненадолго задумался а затем принялся обстоятельно рассказывать Нику, что и как ему требуется изучить, чтобы иметь возможность получить ту или иную должность, сулящую ему повышение месячного дохода на сотню-другую лутов. Больше никак не выходило. Когда он закончил, Ник почесал затылок, а, натянув на лицо максимально робкое выражение, поинтересовался. «А это, господин старший техник, вы того. гарантом по кредиту не согласитесь выступить?» «Базы-то не дешевые. Денег у меня на них вот так сразу и нет». «Хм, гарантом, говоришь?» Старший техник задумался. «А сколько планируешь взять?» «А сколько дадут?» «Потому-то к вам и обратился. Вы среди моих знакомых самое значимое лицо. Остальные-то что?» «Шелупонь одна». Талбол да крес». «Ну, сколько под их гарантий дать-то могут?» Вот и получается, что я до лучшей должности годами добираться буду. Одну базу куплю, выучу, а потом год ждать буду, пока на другую накоплю. А ведь вы сами мне говорите, что для повышения две, а то и три базы выучить надо». Услышав имя Креса, старший техник слегка нахмурился, но сравнение Онова с Шелупонью ему, похоже, пришлось по нраву. Поэтому он разгладил усы, а потом припечатал ладонью по столу. «Хорошо, согласен». Оформляй кредит. Но бои бросай. Бросай. Так это уже решил. Как хоть одну базу разочу, так более не ногой. Честное слово. Судя по тому, что сумма кредита, которую предоставили Нику, составила 9000 лутов, кредитный рейтинг у старшего техника был очень неплохим. А может, все дело было в той сумме, которую имел на счете сам Ник? Нет, как-то претендовать на деньги Ника в качестве обеспечения кредита банк не мог ибо в этом случае терялся сам смысл его взятия. Но то, что заемщик сумел накопить столь солидную сумму, повышало шансы на то, что уж взятый-то кредит он отдать сумеет. Выделенный кредит с учетом имеющейся у Ника как у действующего бойца скидки полностью покрывал самую дорогую из баз второго уровня. Правда, общедоступных, а не клубных. Но крест сразу же заметно повеселел. В конце концов, клубные базы имелись отнюдь не у всех бойцов. Большинство из них довольствовались общедоступными. И это давало ему неплохой шанс на то, что как минимум первый бой Ник выиграет. Ник же только утвердился в решении ставить клубную базу. С учетом отсутствия трат в ближайший месяц с небольшим, во время которого он будет почти непрерывно учить базы, только периодически отвлекаясь на бои, дабы еще более снизить рейтинг и приобрести максимально возможный опыт реальных схваток, его финансовые резервы к моменту размещения ставок должны были, по его прикидкам, составить более 28 тысяч лутов. Более того, он надеялся еще и занять тыщенку-другую у мужиков, округлив сумму до 30. Гонка началась. Клубную базу второго уровня Ник изучил за 26 дней. Это еще было быстро, потому что ее объем, как выяснилось, почти на треть превышал объем любой другой подобной базы. Значит, его скорость усвоения материала еще больше повысилась. Это была очень хорошая новость. Но выходить на бой сразу же по окончании ее изучения, пометуя, как тело вело себя во время начальных схваток после изучения базы первого уровня, Ник не рискнул. Он решил сначала, так сказать, обкатать базу, посчитав, что лучшим средством для этого станет старая добрая уличная драка. Причем, желательно, с противником посильнее. Для чего на следующий же вечер после окончания изучения Ник двинулся в самый криминальный район города, расположенный вблизи от космопорта и носивший знаковое название «помойка». Добропорядочным гражданам появляться там категорически не рекомендовалось, но зато для «недобропорядочных» там было полное раздолье. Вот только тем, кто не был уверен в собственных силах, категорически не рекомендовалось при посещении этого района выходить из своих флайеров где бы то ни было, за исключением нескольких строго определенных мест. Здесь действовал закон фонаря. Все гости этого района, желающие прикоснуться к запретному, могли чувствовать себя в полной безопасности, пока они находились в собственных флайерах, заведениях, в которые они прибыли, и на пятачке между дверью заведения и припаркованным флайером, освещенным фонарем. Шаг в сторону означал окончание безопасности. Немало гостей помойки лишились своего имущества, просто отойдя на этот самый шаг в ближайшую подворотню вследствие внезапно возникшего желания отлить или там сболевануть. Короче, райончик для целей Ника подходил просто идеально. Более того, он собирался, кроме такой вот подпольной тренировки, призванной дать его телу возможность получше освоить все изученные и прописанные в него навыки и умения, провести еще и кое-какую подготовку к своей решающей схватке за место в этом мире. Ставить свои собственные деньги Ник собирался на подпольном букмекерском портале, поскольку там не существовало ограничений поставки. А на легальном Только то, что сможет занять. Но светить свой собственный счет и аккаунт на подпольном портале землянин посчитал верхом глупости. Поэтому он заранее прикупил пару обезличенных платежных терминалов с ограниченным числом разрешенных транзакций и решил присоединить их к сети через какой-нибудь узел с сильно запутанной архитектурой. Да еще и попробовать пару примочек с маршрутизацией, которые он знал еще по работе на Земле. Возможно, здесь также существовали подобные примочки, а то и гораздо более эффективные. Но Ник про это не знал, поскольку у него пока не было разучено соответствующих баз. И деньги берег, и времени не было. Эти терминалы, кстати, кроме всего прочего, имели еще такую очень полезную функцию, как блокирование удаленных команд. То есть, даже обнаружив аккаунт терминала в сети, посторонний не мог просто слить деньги на свой счет без разрешения Ника, даже вычислив код. Для снятия денег с должным образом запрограммированного терминала кем-то кроме Ника нужно было взять терминал в руки. Самую же запутанную архитектуру, насколько он уже знал как из собственного опыта работы, так и из разговоров со сослуживцами, имели узлы на помойке, просто потому, что никому и в голову никогда не приходило хоть как-то их оптимизировать. В первую очередь, вследствие того, что платить за подобное было некому, а благотворительность на сигаре была не в чести. На помойке он появился около полуночи, добравшись сюда на монорельсе. «Идиотская идея для того, кто здесь не живет». Спустившись с платформы, Ник углубился в ближайший переулок и уже на двадцатом шаге нарвался на то, на что рассчитывал. «Эй, урод!» — окликнул его дюжий и детина, выныривая из подвородни и преграждая путь. «А ты знаешь, что проход по этому переулку платный?» Ник повернул голову. Еще двое возникли со спины, но эти смотрелись заметно слабее. «Так, надо подумать, как лучше драться». С одним или сразу с тремя. С одним ему будет привычнее, да и для тренировки лучше. На ринге-то схватки происходят один на один. Но, возможно, для лучшего освоения изученного стоит попытаться устроить себе так называемый разнонаправленный бой. Была в сети такая рекомендация. Впрочем, возможно, стоит попробовать и то, и другое. В конце концов, кто может помешать ему задержаться на помойке и поймать на свою задницу ни одно а два или три приключения. Но вот с чего начать. Наверное, все-таки с одиночной схватки. Этот тип впереди выглядит куда опаснее тех двух сзади и, очень похоже, намного превосходит их уровнем. Так что сначала быстренько вырубим задних, а потом устроим классическую схватку один на один с этим мордоворотом». «И сколько?» — поинтересовался Ник. «А все, что у тебя есть!» — осклабись заявил здоровяк, сильно озадачив Ника. Но нет же здесь никаких материальных денег. Одни луты в сети. Но потом до него дошло, что в эти места посторонние люди приходят с желанием либо купить нечто запретное, либо продать что-то ценное, но незаконное. То есть то, что не стоит светить через продажу обычным способом. А значит, даже при отсутствии денег у постороннего непременно должно найтись при себе нечто ценное. Впрочем, и деньги также могли быть. На обезличенных платежных терминалах, вроде тех, которыми собирался воспользоваться и сам Ник. На помойке было много того, что в более цивилизованных местах считалось предосудительным, а то и вообще преступным, и расплачиваться за подобный товар или услугу с личного счета многие опасались, потому-то и пользовались вот такими обезличенными платежными терминалами. «Хм», — хмыкнул Ник и, кивнув за спину здоровяку, спросил, «А у этого тоже плату взяли?» Похоже, до сих пор столь наглые разводчики этой банде не попадались. Потому что здоровяк глупо купился, недоуменно повернув голову и уставившись себе за спину. Воспользовавшись этим, Ник с места одним движением метнулся назад, одновременно вырубая обоих противников, стоящих за спиной. Одного — прямым ударом щепотью в горло, а второго — ногой по яйцам. Оба рухнули без звука. «Ну, сволочь, тебе конец!» — взревел здоровяк. «У меня клубная база стоит, понял?» Насчет клубной базы он собрал, хотя какая-то у него стояла точно, и не исключено, что второго уровня, потому что Нику пришлось повозиться с ним почти три минуты. После чего он обшмонал всех троих, став богаче на шесть пакетиков с дурью, пару персней, серьги, три обезличенных платежных терминала и скомканный женский комплект, состоящий из блузки, юбки, кружевных трусиков, кладчи женской косметикой и туфелек. Если исключить версию, что эти трое были ярыми фетишистами, похоже, какой-то дамочке этим вечером сильно не повезло. Вот только что делать с этим шматьем Ник так и не придумал. Сдавать в какой-нибудь местный ломбард? Как-то стрёмно. Да и принимают ли там подобное? Скорее всего, да. Но чем чёрт не шутит? Вдруг нет, и главарь просто решил порадовать этой женской радостью свою подружку. Так что Ник решил не рисковать и просто выкинул женское шматьё в ближайший приёмник системы переработки. Следующие две схватки прошли также нормально. Одну Ник специально выстроил так, чтобы четверо его противников как можно дольше оставались на ногах и в состоянии ему угрожать. Хотя вследствие этого ему пришлось крутиться, как у на сковородке, чтобы не получить сколь-нибудь серьезных повреждений. Потому как едва только нападающим стало ясно, что жертва оказалась не столь слабой, как они рассчитывали. Как они сразу же вытащили шокеры и ножи. Но обошлось. Третья и последняя прошла по сценарию первой. Трое нападающих, из них один сильный, а двое послабее на подхвате. Их Ник быстренько вырубил и затем, не торопясь, работая максимально тщательно, добил самого сильного. После чего обшманал три тела и, выйдя из переулка, двинулся к ближайшей скупке сдавать трофеи, которых к тому моменту накопилось уже изрядно. В скупке Ника обманули, и сильно. По ценам черного рынка только 20 порций дури, которые он насобирал с поврежденных тел, тянули на штуку лутов, а ему за них дали 200. Перстни, серьги, компактный набор инструментов, техника и остальное, что попалось, ушло еще за 1600. При том, что реально стоило под десятку. Набор инструментов он даже поначалу собирался оставить себе, но потом решил, что хранить что-то, добытое грабежом, опасно. Он же не собирался всю жизнь прожить на помойке, где всем было наплевать, чье имущество у тебя в руках. А ну как попадется где-нибудь на глазах хозяину? Да и при удаче те две с лишним сотни, которые ему заплатили за набор, завтра могли превратиться в почти 5000. А 5000 с лихвой хватит, чтобы купить три таких набора. Сколько денег имелось на дюжине обезличенных платежных терминалов, установить не удалось, поскольку у Ника не было для них кодов доступа. В принципе, он не сомневался, что где-то на помойке есть люди, оказывающие услуги взлома обезличенных терминалов. Тем более, что, судя по тому, что Нику удалось узнать об их программной части, Коды там должны были стоять не слишком и сложные. Но у него не было ни нужных адресов, ни даже времени. Так что с этими деньгами Ник пролетел. Но сами терминалы ему могли пригодиться. Просто надо было их перепрошить на новые коды. А это, учитывая имеющийся у Ника доступ к инструментам и аппаратуре, используемым в Тажике, было не такой уж и сложной задачей. Взломать коды Ник с аппаратурой Тажика не смог бы. Но поменять их с потерей данных вполне Ближайший узел, к которому Ник решил присоединить свои обезличенные терминалы, на которых в настоящий момент уже лежали те деньги, что он получил в ломбарде, находился под платформой монорельса. Ник еще на работе посмотрел служебную схему и выбрал подходящий. Этот район также обслуживался тажиком, хотя здесь работала другая бригада. Так что все необходимые схемы нашлись на служебном терминале компании. Но присоединять терминалы непосредственно к узлу Ник не рискнул. Но его к шутам узел тут был жутко запутанный, так что глючить должен регулярно. Поэтому, забравшись под платформу, Ник скинул рубашку и, размотав с тела сотню метров оптокабеля, который он заранее спер на работе, наскоро соорудил из него времянку. Кабель он протянул до конца платформы и вывел в короб, в котором размещались контроллеры монорельса. Присоединив терминалы, Ник засунул их подальше и закрыл короб. Конечно, при таком размещении терминалов появлялась опасность того, что если завтра в этот короб засунет свой нос какой-нибудь техник, обслуживающий местный узел или дистанцию, то он мгновенно окажется богаче минимум на 28 с небольшим тысяч, а максимум и вообще на несколько сот тысяч лутов. Но судя по состоянию коробов и самого узла, вероятность такого события была исчезающе мала. Времянок, подобных той, что пробросил ник вокруг узла, было накручено сотню, а то и более. А в коробах, Похоже, последний раз заглядывали лет 10 назад. Зато если паранойя Ника окажется права и серьезные дяди, владеющие подпольным букмекерским порталом, сумеют проследить, откуда поступила ставка, вергнувшая их портал в большие расходы, при подобном размещении шансы на то, что ему удастся забрать свои деньги, резко повышались. Впрочем, если что, существовала возможность перевести деньги с терминалов на свой счет через сеть, не забирая терминалы физически. Вот только если в этот момент счета терминалов, на которые поступил выигрыш, уже будут под контролем, ник мгновенно вычислит. Но не верил он, что у людей, занимающихся подобным бизнесом, нет возможности отслеживать нужные им адреса, аккаунты и счета. Потому и подстраховался с терминалами. Весь следующий день его слегка трясло. Ник еще с утра заявился на бои второго уровня, а в обед тремя траншами отправил все свои имеющиеся на счете деньги на два заныканных терминала. Причем все три транша были сформированы таким образом, чтобы каждый точно совпадал с суммой, запрашиваемой за какую-нибудь базу второго уровня, профильную его нынешней профессии. И вообще, Ник шифровался как мог. С обеда он начал конючить у бригады денег взаймы. И к вечеру она занимал две с небольшим тысячи. Плюс выпросил аванс в размере недельной зарплаты. Все эти деньги он поставил на себя на одном из легальных порталов. Что ж, если все пойдет по плану, то даже если Ник прошляпит терминалы, то выигранные легально деньги все равно покроют все его расходы. Ну, почти. И если все пойдет по плану. В клуб он приехал за полчаса до начала боев. Бойцы второго уровня выходили на бой после того, как заканчивались бои у первого. Так что Ник еще посидел в зале, выпив легкий коктейльчик, чтобы унять бившую его дрожь. И перед самой блокировкой доступа с пятисекундной задержкой отправил на оба терминала команду поставить все имеющиеся деньги на бойца под ником «Безымянный». После чего спустился в раздевалку. «Ты заявился на бои второго уровня?» Поинтересовался у ника массажист, когда тот переоделся для боя. «Ну, да». Массажист покачал головой. «Рисковый парень. Впрочем, ты говорил, что первый уровень у тебя был сильно устаревший». Ник молча кивнул. «А второй изучил какой?» «Клубный», — признался Ник. «Врать местным не стоило. Базу-то он покупал через клуб со скидкой, а у массажиста, как и любого другого из персонала, был служебный доступ к местному серверу. Так что посмотреть ему — расплюнуть». «Сильно», — уважительно кивнул массажист, а затем вдруг прищурился. «Постой, да ты, похоже, в свои бои специально сливал, чтобы рейтинг понизить». «То-то ты ни разу в медкапсулу на сутки не законопачивался. А ведь если боец действительно такой слабый, он бы оттуда не вылезал». «А что это, запрещено?» — зло поинтересовался Ник. «Нет, нет, что ты?» — засуетился массажист. «Ты вот что, ложись давай. Я тебя сейчас как следует разомну. Как танцор на ринка выскочишь». «И этот, похоже, решил на меня поставить», — понял Ник. «Ну что ж, посмотрим, кого мне подбросит жеребьевка». На этот раз массажист разминал его на совесть. Ник расслабился и даже слегка поплыл под умелыми руками. Так что не сразу понял, чего это тот так разорался. А затем осознал, что жеребьевка уже прошла. «Вот черт!» Ник зло скрипнул зубами, закрыв таблицу боев. «Нет, но ну надо же было так подгадить. Его схватка была самой первой. Причем в сопернике ему достался самый бесноватый. Местный чемпион». Худшего соперника для первого боя на новом ранге представить было нельзя. Вследствие чего шансы Ника на победу в бою ухнули на уровень носков ботинок. А его денежки, похоже, ухнули еще глубже. Прямо в канализационную трубу. Впрочем, не только его, а и массажиста, и креса, и некоторых других парней, которые сегодня решили поставить на него. Нет, ну вы еще скажите, что это произошло случайно. Впрочем, через пять минут Ник успокоился. На самом деле еще ничего не было решено. В конце концов, Как бы ни был силен Бесноватый, у Ника тоже было кое-что, что он был способен ему противопоставить. Например, опыт крысиного охотника. В конце концов, Бесноватый, в отличие от него, никогда не дрался насмерть. Бой начался плохо. Несмотря на надежды Ника на то, что Бесноватый поначалу не будет воспринимать его всерьез, ну, с таким-то рейтингом, тот оказался вполне собранным и настроенным на победу. Так что первые две попытки Ника атаковать противника — не принесли ему успеха. Зато контратака Бесноватого закончилась тем, что он сильно пробил Нику в брюшину, едва не сломав ребра и заставив его, захлебнувшись, резко разорвать дистанцию. Все-таки опыт — великая вещь. И несмотря на то, что по рангу имеющихся баз Ник с Бесноватым были равны, десятки боев, проведенные этим опытным бойцом на втором уровне, похоже, подвели его мастерство вплотную к третьему, а может, уже и вывели его на этот самый третий уровень. Ник кружился по рингу, уклоняясь и пытаясь атаковать, раз за разом пропуская сильные удары, которые чем дальше, тем больше отнимали у него силы и скорость. Бесноватый же казался неутомимым. Ну да, судя по табло, на котором фиксировались пропущенные и нанесенные удары, ему таковых досталось где-то на треть меньше, чем он нанес Нику. И землянин понял, что надо идти в Абанк. Ибо если сохранять рисунок боя прежним, он неминуемо проиграет. Бесноватый просто неторопливо забьет его настолько, что Ник пропустит какой-нибудь критический удар, после чего с ним будет покончено в течение нескольких секунд. Так что другого варианта, кроме как рискнуть и поставить все на одну атаку, у Ника не было. Впрочем, все это понимал и бесноватый. Так что к бабке не ходи, он точно на стороже. И никакой банальной атаки типа «пан или пропал» с ним не пройдет. Подловит и замочит. Хорошо еще, что не в сортире. Поэтому, чтобы получить шанс на успех, надо было придумать что-то оригинальное. Еще около минуты они кружили друг против друга, а затем у Ника что-то забрежило. То, что он придумал, было рискованно, очень рискованно, но на другие варианты времени уже не оставалось. И поймав момент, когда руки противника пошли назад после удара, Ник качнулся вперед, постаравшись зацепиться руками за ноги соперника. Тот попытался отпрыгнуть назад, но едва не упал, однако сумел удержаться на ногах, и встретил накатывающее на него тело сильной двойкой в основании позвоночника, едва не сломав Нику спину. Однако в тот самый момент, когда его руки пошли вперед, челюсти Ника сомкнулись на его пахе. Бесноватый заверещал, попытался пробить Нику в голову, но тут же нарвался на двойной удар ног по кадыку и носу, буквально выбивший из него сознание. Впрочем, и сам Ник свалился на пол ринга, не сумев встать на ноги. Двойка по спине была очень Очень сильная и судя по тому, как горел и хрустел позвоночный столб, спина у Ника явно была повреждена. Но разлеживаться времени не было. Пока противник валялся на ринге без сознания, Нику следовало закончить бой, то есть либо добить противника, либо встать в стойку, показывая, что враг лежит, а он на ногах. Тяжело дыша и скрипя зубами, Ник с трудом поднялся на четвереньки и попытался выпрямиться. Хрена, ничего не получилось. Спина горела огнем, а в голове шумело так, будто по барабанным перепонкам лупили бейсбольными битами. Ник попытался распрямиться, но едва не рухнул, потеряв сознание. Да уж, похоже, это буква ЗЮ, максимум, на что в данный момент способен его позвоночник. Значит, остается одно — добить бесноватого. Ник поймал момент, когда его повело в нужную сторону, качнулся к уже зашевелившемуся телу противника, протянул руку и, зажав пальцами кадык, Резким рывком вырвал его из горла. Бесноватый заверещал, захрипел, задергался. Но спустя мгновение над рингом разнесся звон гонга, означавший, что победитель определен. Ник криво усмехнулся разбитыми в котлету губами и облегченно рухнул на ринг. Он сумел.